Глава сорок пятая. На стоянке около дома был припаркован внедорожник Артака Шотовича. Широко улыбаясь, без пяти минут родственник открыл нам с мамой дверь, парским жестом приглашая садиться. «Девочки, нам уже пора». От моего взора не укрылось, как заговорщически они переглянулись. «Куда мы едем?» поинтересовалась я, с досадой отметив, что никого кроме нас в машине нет. «Отмечать твоё совершеннолетие, конечно!» Мама задорно тряхнула тёмно-каштановыми локонами, уложенными на боковой пробор. «Ясно». Уже почти стемнело, когда машина затормозила на парковке загородного комплекса, и до меня дошло, что быстро отделаться не удастся. Подавив вздох разочарования, я вышла за ними следом, нехотя разглядывая ухоженную территорию. Нашему взору открылся огромный парк с фонариками, скамеечками и прогулочными дорожками. «С днём рождения, дочка!» Мама взяла меня под руку, утягивая за собой. «Роза, у нас для тебя подарок. Надеюсь, оценишь». Артак Ашотович светился, как начищенный до блеска самовар. От их улыбок и переглядок стало не по себе. Уже жалела, что позволила ввязать себя в эту авантюру. «Дорогая, ничего, если мы завяжем тебе глаза?» Заискивающе поинтересовалась родительница. «Валяйте», — я равнодушно махнула рукой. Тогда мама ловко обмотала атласный шарфик вокруг моего лица и, вцепившись в запястье, вновь куда-то поволокла. «С днём рождения, Роза! Будь счастлива!» Вдруг послышалось со всех сторон. Я стянула повязку и обнаружила, что к компании взрослых присоединился Илёшка. «Систра, поздравляю! А теперь посмотри направо!» Брат сжал мои плечи, резко разворачивая в нужную сторону. Сперва я обомлела, глупо хлопая глазами. В нескольких метрах от нас красовался шикарный белоснежный автомобиль, перевязанный огромным бантом. Дыхание перехватило, я не могла выдавить ни звука, как китайский болванчик, изумлённо мотая головой. «Роза, мы уже практически одна семья. Надеюсь, ты оценишь наш подарок». Артак Ашотович поотически похлопал меня по спине, заставляя почувствовать себя ещё более неловко. Вы... «Вы шутите?» сестра да ты чего ерепенишься? Новая тачка, только пригнали из салона!» Разулыбался брат. «Это слишком дорогой подарок. Я не могу его принять». «Дорогая, никто не просит делать это прямо сейчас. Сперва тебе нужно получить водительское удостоверение. На это потребуется несколько месяцев. Думаю, во время обучения ты и войдёшь во вкус». «Но, мам...» Я бессиленно развела руками. «Обучаться вождению — последнее, чем хотела заниматься на данном отрезке жизни». «Дорогая, это не все сюрпризы на сегодня!» Она лукаво улыбнулась, указывая на сказочную карету, запряжённую тройкой белоснежных лошадей. В груди проклюнулся крохотный росток надежды, стоило заприметить одинокий мужской силуэт внутри. «Дочка, иди, а мы будем ждать вас в доме!» Моё сердце так сильно стучало, что было трудно дышать. Неужели ангелы похлопотали за нас на небесах и мечтаете этих недель осуществится? «Митя жив!» Я прохрипела пересохшими губами, делая шаг в сторону волшебной кареты. «Жив, жив, жив!» Круглая дверца распахнулась. От разочарования я прикусила язык, врезаясь взглядом в довольную холёную физиономию Азата. «С днём рождения, Роза!» Парень всучил мне букет алых роз, утягивая внутрь повозки. Резко отпрянула, когда он неожиданно уселся вплотную. «Не бойся, я не причиню тебе вреда!» Бывший одноклассник смерил меня тяжёлым, долгим взглядом из-под опущенных ресниц. «Просто сейчас ты как никогда нуждаешься в сильном мужском плече!» Сбросив оцепенение, я хотела выскочить, но в этот момент карета тронулась, не оставив другого выбора, кроме как плюхнуться обратно на неудобное сиденье Воспользовавшись секундной заминкой, Азад перехватил мои запястья, дернув их на себя. «Он уже не вернется, а я здесь с тобой, и у нас впереди целая жизнь, понимаешь, Рос?» Искра надежды в его глазах разрослась в бушующее пламя. Арабаджан склонил голову, намереваясь прикоснуться к моим губам, и в этот миг я залепила придурку хлесткую оплеуху. С ума сошел? А как же Аделина? Ты что творишь? Роза, я... я...» На его бледном лице появились небольшие красные пятна. «Я до сих пор не могу тебя забыть, как не пытался. Аделинка классная, мы отлично проводим время, но...» Он осекся, сплевывая на белоснежный пол. Оставшаяся часть поездки прошла молча. Не знаю, чего добивался Азат, но установившееся между нами доверие рухнуло в одночасье. Покидая карету, я желала скорее вернуться домой, так как была сыта по горло их сюрпризами. К сожалению, ни мама, ни брат, ни тем более Арабаджана не воспринимали мои чувства всерьез. Азат не шутил, представившись продавцом счастья. Они решили купить мое душевное спокойствие дорогими подарками и красивыми жестами. Увы, не вышло. После знаменательной поездки мы с будущим родственником вернулись к остальным гостям в украшенной иллюминацией коттедж. Сказочный домик был запрятан в гуще деревьев. Оказалось, Артака Шотович арендовал его на сутки, и при желании можно было остаться здесь ночевой. Разумеется, я сразу отклонила этот вариант, сославшись на важные пары с утра. Стол в каминном зале ломился от разносолов, только аппетит испарился, вельнув хвостом. Напротив, меня мучила жажда. Наивно предположив, что жидкость насыщенного ягодного цвета в графине — это Мурс, я залпом осушила полстакана и непроизвольно поморщилась от характерного терпкого послевкусия во рту. «Дочка, я бы на твоем месте не стала так налегать на вино!» — отрезала мама. «Не стоит!» — миролюбиво поддакнул Артак Ашотович. «А мне можно?» Заискивающе поинтересовался Лёшка. «А вам, молодой человек, лучше не нарываться!» Серьёзно возразил без пяти минут отчим. «Понял, понял». панура опустил голову брат, делая большой глоток Кока-Колы прямо из горла. «Лёша, ну что за манеры?» Мама всплеснула руками. «Танюша, не волнуйся, всё хорошо!» Подзывая официанта, деловито подмигнул Артак Ашотович. «Тем временем я налила себе морс. Никогда не налегала на спиртные напитки и сегодня не собиралась». Тем не менее, даже после одного глотка я почувствовала, что голова неприятно закружилась и в висках запульсировала. «Благодарю вас за всё, но я поеду». Я поднялась, сожалея, что нельзя перенестись сразу в свою спальню. «Дочка, а как же торт со свечами? Салют! Я думала, мы всё-таки останемся здесь с ночевой». В голосе мамы послышались отчаянные нотки. К счастью, Артак Ашотович пришёл мне на помощь. «Танюш, пусть Роза сама решает, как закончить свой праздник. Мы, как и планировали, продолжим отмечать, а мой сын отвезёт твою дочь». «Только ради бога, не волнуйся!» «Мне правда пора. Ещё раз спасибо!» Развернувшись, я покинула каминный зал, зная, что Азат идёт следом. Меньше всего хотелось снова оставаться с ним наедине, но другого способа быстро и безопасно добраться до дома, увы, не было. «Роза, мне очень жаль», — прошептал Арбаджан, когда мы сели в автомобиль. «Давай помолчим, пожалуйста». «Как скажешь», — недовольно произнёс водитель.